Все создания Божьи подобны Господу в ввиду того уже, что они существуют. Растения и животные подобны Ему, потому что обладают жизнью. Едва ли я стану оспаривать столь глубокое утверждение. Но ни одно из них не создано по образу и подобию Божьему. Растения и животные не имеют души, посредством которой они могли бы познать и возлюбить Бога как человек и как все добрые гнау. Ну, продолжай, пожалуйста. Я не уверен, что наши собственные богословы изложили эти соображения столь же доступно. Мул, тебе цены нет. Мелой обнаружил вдруг, что энтузиазм Акосты оказался заразительным. Он знал эти слова всю свою жизнь и повторял их бог знает сколько раз, но только сейчас понял, что едва ли когда вслушивался в них сам — Более того, подумалось ему, а часто ли задумывались над этими азбучными истинами хотя бы его бывшие профессора и иезуиты, погруженные в осмысление бесконечных тайн теологии? А в чем подобна Богу душа? Задал он себе следующий катехизический вопрос и тут же на него ответил. — Душа подобна Богу, потому что она есть дух, обладающий пониманием, свободной волей и предназначением. — Достопочтенные джентльмены! — раздался вдруг голос капитана Дитриха Фасбендера, Но все почтение заключалось тут только в самих словах. Практически таким же тоном он обращался к новичкам рядовым марсианского легиона. — Здравствуйте, капитан, — ответил Меллый. Вместе с облегчением на него накатило вдруг и разочарование, словно их прервали, когда он разворачивал подарок и только-только начал угадывать под многочисленными обертками его очертания. Равин Акоста скривил губы в улыбке и промолчал. «Значит, так вот вы проводите свое свободное время? Поскольку местных жителей на Марсе нет, пытаетесь обратить в свою веру друг друга». А Коста сделал едва заметный жест рукой. При желании его можно было принять за вежливое одобрение этой реплики, которую капитан, безусловно, посчитал хорошей шуткой. «Марсианский день так долг и скучен, что мы волей-неволей вынуждены скрашивать его разговорами между собой. Однако мы рады вашему приходу. Поскольку вы редко ищете нашего общества, надо понимать, у вас есть какие-то новости». Может быть, милостью Всевышнего ракета со сменой прилетела на неделю раньше? «Увы, черт бы ее побрал!» — проворчал Фазбендер. Меллай давно заметил, что в присутствии священнослужителей капитан старательно вставляет в свою речь богохульные выражения и, похоже, получает от этого немалое удовольствие. Когда прибудет ракета, у меня здесь будет немецкое подразделение вместо израильского, и уж тогда я точно буду знать, на что могу рассчитывать. Надо полагать, это очень мудрая политика, когда все государства объединенного мира предоставляют воинские подразделения для поочередного несения службы в марсианском легионе. Но я все-таки предпочел бы либо удвоенный гарнизон, либо два обыкновенных немецких подразделения, сменяющие друг друга. В последний раз, например, у меня тут была толпа пакистанцев. Черт побери, у вас в молодых государствах просто не было времени, чтобы окрепли воинские традиции. — Отец Меллой, — мягко спросил Равин, — вам знакома шестая книга из того, что у вас принято называть Ветхим Заветом? «Я думал, вам уже надоело болтать на эти темы», — запротестовал капитан. «Равина Коста имеет в виду книгу Иисуса Новина, капитан. И помоги нам, Бог, я боюсь, что на земле не существует государства или народа, у которых не было бы военных традиций. Даже ваши прусские предки могли бы поучиться на кампаниях, описанных в этой книге». Хотя лично я всегда считал, что любому военному стратегу совсем не повредило бы поиграть сезон или два в защите. Ну, если, конечно, хватит сил. Вы слышали, что Эйзенхауэр играл в футбол, и при этом однажды против самого Джима Торпа. А мне с трудом верится, капитан, что вы пришли сюда без дела, — перебил Мула Акоста. Вот именно Я пришел по делу, которое самым непосредственным образом касается и меня, и, черт побери, вас обоих, — неожиданно резко ответил капитан. Никогда не думал, что настанет день, когда мне... Он замолк, потом зашел с другой стороны. Я хочу сказать, что капелланы — это, конечно, тоже часть армии. Вы оба, строго говоря, армейские офицеры... Один в марсианском легионе, другой в израильских вооруженных силах. Но все же это весьма необычно — просить военнослужителя помолиться Богу и раздать патроны, как говорится. Уверяю вас, такие прецеденты уже встречались в истории моего народа. Да и отцу Малою они тоже знакомы, хотя основателю его веры приписывают несколько иные идеи. «Что случилось, капитан?» «Впрочем, подождите, я и так знаю. Нас осаждают инопланетные захватчики, и для защиты священных песков Марса нужен каждый, кто способен держать в руках оружие, верно?» «Ну, в общем, черт!» Щеки Фазбендера побагровели, и он, в конце концов, гаркнул «да». Подобные ситуации столько раз обыгрывались на стереовидении и микрокомиксах, что тут требовалось скорее не объяснить, а убедить людей в реальности происходящего. Дитрих Фасбендер не обладал особым даром убеждения, но его искренность говорила сама за себя. «Я сначала не поверил», — признался он, — «но тот солдат оказался прав. Наш патруль наткнулся на их патруль». Произошла стычка. Мы потеряли двоих и убили одного из этих. Их личное оружие действует, похоже, так же, как и наш. Одному богу известно, что у них там на корабле есть в противовес нашим ядерным боеголовкам. Но мы должны постоять за Марс. И тут наступает ваш черед. Оба священника смотрели на него, не произнося ни слова. А Коста немного ошарашена. Меллой так, словно ожидал, будто капитан вот-вот начнет вычерчивать на доске план игры. Вы мне особенно нужны, равин Коста. За ваших парней, отец Меллой, я не очень беспокоюсь. Католический капеллан в эту экспедицию нам нужен был, потому что большинство легионеров здесь или поляки, или американцы ирландского происхождения. Они будут драться как положено. От вас требуется только отслужить Мессу перед выступлением, и это все. Хотя нет, этот идиот Алшевский хотел, чтобы вы окропили его атомную пушку святой водой. Думаю, его пожелание не доставит вам особых хлопот. А вот с израильским подразделением будет сложнее Коста. Они совсем не имеют понятия о дисциплине, по крайней мере в том смысле, в каком это принято в Легионе. И Марс они воспринимают совсем не так, как бывалые легионеры. Кроме того, многие из них, черт, не то чтобы суеверны, но они вроде как почитают вас, говорят, что вы чудотворец. Так оно и есть, — просто подтвердил Меллой. Он спас мне жизнь. Меллой по-прежнему помнил ту удивительную невидимую силу, Силовое поле, как сказал один из техников позже, сетуя по поводу того, что механизм был полностью уничтожен выстрелами, и разобраться в его работе уже невозможно, сковавшую его в узком ущелье вдали от базы, где никто не мог прийти к нему на помощь. Случилось это в первую неделю их пребывания на Марсе, когда Меллой зашел слишком далеко от купола. При такой малой силе тяжести шагалось легко, свободно, и он забылся в размышлениях о многогранности деяний Творца Планет, в воспоминаниях о том давнем дне, когда он переиграл самых знаменитых в Америке защитников, чем вызвал одну из самых знаменитых побед на стадионе Роуз-Боул. Гол, что забил Сибиряков, обошел все первые страницы газет, но и он, и Сибиряков знали, Почему этот гол стал возможен, и воспоминание согревало душу, хотя по-прежнему не давал покоя вопрос, что это, грешная гордыня или заслуженное самопризнание? И вдруг он оказался скован невидимой силой. Шли часы, и никто на Марсе не мог знать, где он, а когда прибыл все-таки патруль, ему сказали, «Нас послал израильский капилан». Позже Хайма Коста лаконичный в первый и единственный раз объяснил это совсем просто. Я знал, что ты там. Иногда со мной такое случается. Теперь же он пожал плечами и поднял изящные руки в протестующем жесте. Если воспользоваться научной терминологией, капитан, то я полагаю, у меня временами проявляются способности к экстрасенсорному восприятию в купе с некоторыми другими паранормальными способностями, что очень интересовало когда-то последователей Райна в Тель-Авиве. Но эти способности и довольно часто отказывают в лабораторных условиях. Так что «чудотворец» — слово слишком сильное, Напомните мне при случае, чтобы я рассказал вам историю настоящего Равина чудотворца из Львова. Чудеса там или телепатия, но у вас что-то есть за душой, Акоста. — Мне, видимо, не следовало упоминать Иисуса на вина, — улыбнулся Равин. Я надеюсь, вы не предлагаете, чтобы я совершил чудо и выиграл за вас сражение? — К чертовой матери! — — фыркнул Фасбендер. Дело в ваших людях. Они вбили себе в головы, что вы святой. — Или нет? У вас иудеев святых не бывает, правильно? — Интересное упражнение в семантике, — спокойно заметила Кост. — Ну ладно, пусть пророк, или как у вас это там называется. Но мы должны сделать из ваших мальчишек, мужчин, распрямить спины расправить плечи и послать в бой, зная, что они победят. — А они победят? — бесцветным тоном спросил Акост. — Ну, бог знает. Но победа, черт побери, ни за что не придет, если они сами в нее не поверят. Так что дело за вами. — Что именно я должен сделать? — Они, конечно, могут атаковать неожиданно, но, мне думается, этого не произойдет. Насколько я понимаю, они удивлены не меньше нашего. Им тоже нужно время, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Мы начнем атаку завтра утром, перед рассветом. И чтобы я не сомневался, чтобы боевой дух ваших солдат, когда они пойдут вперед, будет крепок, вы должны проклясть их. Проклясть моих солдат? «Пот стаузенд саппермент, но Капитан Фасбендер прекрасно владел английским, но в такой ситуации его, видимо, оказалось недостаточно. «Проклясть их, этих тварей, пришельцев или как их там еще, черт побери!»